Глава двенадцатая, в которой мне предъявляют за горем, и навязывают задание. «На, сам дай ослику», – потребовала Галя, вкладывая мне в руку морковку. Я сунул корнеплод в зубы ослу, но избалованная скотина попятилась и зафыркала. «Нет, не так надо», – возмутилась девочка, и, отобрав у меня морковку, Протянула ее под морду упрямцу на открытой ладони и засюсюкала с пузатым любимцем. «Ну, жемчужинка, ну на, скушай, ты же любишь!» Скотина соизволила откусить угощение. «Понял, как надо. Давай теперь ты». «Галь, давай лучше сама, а? Видела же, твой ослик меня не любит». «Глупости. Они с папой тоже сперва не владели. А сейчас сам посмотри». «Папа, покорми жемчужинку!» «Конечно, дорогая!» Окинув меня уничтожающим взглядом, ртуть забрал у дочки морковку и, присев перед наглой животиной на корты с ласковым «кушей», протянул ослу покусанный корнеплод. «Какая умилительная сцена!» Заботливый добряк-папочка с руки кормит любимца-доченьки. «Иди, лем-ля!» Как будто совсем не этот добряк всего часом ранее, угрожая расправой над слезой в ультимативной форме, заставил меня заключить соглашение на исполнение с помощью душелова пяти заказов от его высокоуровневых партнеров по бизнесу. Почему пяти? Разумеется, я тоже задал ему этот вопрос. И от ответа ртути просто выпал в осадок. Оказывается, они со скальпелем Так решили наказать меня за пять заныканных белых жемчужин по заказу за жемчужину. Ну и на бедность мне обещал закидывать на мой банковский счет по десятке Десять тысяч спаранов за исполнение каждого заказа. Будь я один, разумеется, покачевряжился бы, набивая цену, а может, и вовсе послал бы делягу куда подальше, в конце концов, со своим уникальным даром. Я запросто могу найти благодетеля в любом другом стабе. Но цепной пёс ртути, скальпель, устроил облаву на мою подружку. Глазами белки во сне я только что видел, что слезе уже плотно сели на хвост. И хотя в этот раз подружке каким-то чудом удалось обхитрить загонщиков и с помощью устроенного взрыва даже временно вывести часть их из строя, понятно, что рано или поздно Она угодит в лапы скальпеля. И тогда ртуть со скальпелем через нее возьмут меня за горло. Ртуть поклялся немедленно отменить охоту на слезу, если я подпишусь на пять заказов. Пришлось подписаться. Исполнение первого было запланировано уже на этот вечер. Подробный инструктаж мне был обещан чуть позже. А пока мы гуляли вместе с Галей, небольшому уютному садику во дворе их особняка, основной достопримечательностью которого являлся размещенный в специальном вольере осел. «Видишь, у папы получилось!» – снова носила на меня неугомонная девчонка. «Держи морковку и иди, еще раз попробуй покормить!» Распрощавшись с отправившейся на тихий час Галей, как было договорено – Я пришел в кабинет ртути, и за столом на хозяйском кресле неожиданно встретил скальпеля. «Здорово, рехтовщик! хмыкнул опасный, как подколодная гадюка тип. «Извини, руку пока пожать не могу». Он поднял спрятанные под стулом руки, и я увидел, что на обеих ладонях вместо пальцев сейчас в разные стороны торчали какие-то нелепые, бессуставные отростки. Поскольку сам я неоднократно терял пальцы, то без объяснения понял, что скальпель сейчас как раз пребывал на стадии их отращивания. «Приветствую!» — кивнул я, усаживаясь на первый подвернувшийся под руку стул у стены. «Где пальцы-то потерял?» «Кабы одни пальцы!» — хмыкнул скальпель. «Шесть часов назад мне обе руки по локоть оторвало. И вообще...» Взрывом знатно всего разворотило. Хорошо, блоха при взрыве далеко находился. Практически не пострадал. Помог братан, швы вовремя наложил. Ну а уж дальше с помощью своего целительского дара пришлось самому выкарабкиваться. Ничего себе! Две руки отросли всего за шесть часов. Не до конца, поморщился скальпель. На другие раны тоже время тратить пришлось. «А знаешь, кому я обязан всей этой радостью, рихтовщик?» «Неужто мне?» — фыркнул я. «Почти. Твоей грёбаной подружке!» Шпора мгновенно материализовалась у меня в руке. «Ну давай, рихтовщик, атакуй меня!» — осклабился скальпель, следом за мной вскакивая с кресла. «Подари мне шанс порезать тебя!» «На законных основаниях. У меня с оазиса к тебе должок неоплаченный имеется». «Ну-ка прекратить!» Рявкнул на нас появившийся на пороге ртуть. «Устроили тут гладиаторские бои!» Хозяин кабинета отогнал помощника от кресла и занял свое законное место. Погрустневший скальпель, неуклюже подхватив беспалыми руками стул, приставил его сбоку от хозяина и сел рядом с ртутью. «Значит так. С этого момента все былые распри между вами забываются», объявил ртуть. «Скальпель, рихтовщик, надеюсь, оба вы хорошо меня поняли, потому что повторять я не люблю». «Да поняли мы, поняли», проворчал за нас обоих скальпель. «Я без слов вернул шпору в инвентарь». Как видишь, я держу слово. Обратился уже только ко мне, ртуть. Скальпель вернулся в Стаб. И за твоей подругой никто из наших людей больше не охотится. Из наших никто. Хмыкнул Скальпель. Но ну, договаривай, приказал ртуть. Подозреваю, белка имеет серьезный зуб на слезу, и она пойдет до конца. Ртуть, ты же обещал! Возмутился я. Твою мать, скальпель! Хозяин кабинета, в свою очередь, обрушил праведный гнев на помощника. Ты же ее привлек. Вот и прикажи ей, оставить девчонку-рихтовщика в покое. Так белка тоже в некотором роде девчонку рехтовщика Развел руками скальпель. Он сам виноват. Развел, понимаешь, гарем. Так что девки-глотки друг дружки из-за него рвут. а скальпель крайний. — Скальпель, млять! Не беси меня! Реши проблему с белкой и быстро! — Как скажешь, — зевнул убийца. — Вели у блохей изловить и в клетку на недельку посадить, чтобы остыло. — Может, не стоит в клетку-то? — запротестовал я. — А уговорами бесполезно, — пожал плечами скальпель. Белку недавно взрывом на куски разметала. Я ей теперь не указ. Она как возродилась, так в одиночку на охоту за обидчицей направилась. Могу парней своих пустить по ее следу, чтобы успокоили грамотно и в клетку посадили. Решать тебе, рехтовщик, Предоставил мне право выбора ртуть. А может, вместо клетки нас с ней как-то свести, чтобы я объяснился с ней спокойно? Она не глупая девчонка, должна понять. «Рихтовщик, ты чё мечешься, как говно в проруби?» Заворчал Скальпель. «Определись уже, наконец, какая баба тебе нужна?» «Мне нужно поговорить с Белкой». «Ладно, Скальпель, устрой ты ему этот разговор». Раздраженно хлопнул ладонью по столу ртуть. «Сука, детский сад какой-то», — фыркнул Скальпель. Но по требовательным взглядам хозяина... Быстро сдулся и пошел на попятную. «Ладно, ладно, сделаю». «Вот и порешали». Облегченный перевел дух ртуть. «Теперь к делу, господа. Примерно часа через три произойдет перезагрузка Киреевки. Это село неподалеку от нашего стаба. Рехтовщик, ты в тех краях бывал?» «Доводилось». «Отлично». «Значит, на местности сориентируешься быстро. Держи карту». Подорвавшись из-за стола, ртуть положил руку мне на лоб, и перед глазами тут же загорелось уведомление. «Внимание! Разблокирована карта местности в окрестностях жилого кластера, село Киреевка. Характеристики. Плюс пять к знаниям, плюс десять картографии, навыки, плюс тридцать телепатии». Заходи на карту, смотри! распорядился ртуть, вернувшись на место. Я там нужный дом, крестом отметил. Заинтригованный я уже привычным макаром вывел в нижнем углу карту Киреевки, и один из имеющихся там домов в центральной части села действительно оказался замаран жирным зеленым крестом, будто небрежно намалеванным сверху маркером. А как это вы смогли? подивился я. «Ну, поживешь с моё на континенте, ещё не такому научишься!» Ухмыльнулся ртуть. «Мой крест продержится ровно сутки, потом сам собой исчезнет. Без всяких последствий для тебя и карты». «Как ты сам уже догадался, нужная нам цель будет в помеченном доме. Это молодой пятнадцатилетний пацан. Зовут Вадиком, не перепутаешь». «Его нужно избавить от паразита и вывести за пределы села. Там тебя подстрахует наш отряд. Под его охраной вернешься в стаб». «Всего-то?» — не сдержавшись, фыркнул я. «Делов на полчаса». «Но все про все у тебя будет ровно три минуты», — огорошил ртуть. «Чего?» Судя по тому, как вдруг заржал скальпель, лицо у меня вытянулось весьма уморительно. а оставшийся невозмутимым ртуть продолжил спокойно объяснять. «Киреевка ведь перезагружается не первый раз. Из-за годы наблюдения за ней, после перезагрузки, разумеется, были подмечены некоторые, каждый раз повторяющиеся события. Одним из них является пожар, случающийся в нужном нам доме ровно через три минуты после рассеивания кисляка. Поэтому...» До пожара тебе нужно добраться до дома, разыскать пацана, активация дара, избавить его от паразита и вывести на улицу. На все про все, как я уже говорил, у тебя будет ровно три минуты. А потом вам с пацаном придется уносить ноги от топтунов, которых в перезагрузившееся село приманит явление игрока 26 уровня. А Огорошил скальпель. грёбаный закон равновесия чтоб его ты будешь один поэтому тварей за тобой погонится не больше десятка успокоил ртуть кстати забыл спросить ты машину то водить умеешь ну садился за руль несколько раз понятно ничего часа два до перезагрузки у нас железно есть скайпель тебя поднатаскает а че я то? У меня, вообще-то, тоже дел море накопилось. Ну, не можешь сам поручи кому-нибудь из своих. Лады. Ну, кажись, порешали. Ступай со скальпелем. Он тебе сейчас водилу толкового подберет в наставнике и тачку покажет, на которой в село поедешь. Все, господа, расход. И... Удачи тебе, Рехтовщик!